Амфора медиа представляет. Питер Мейл, Отель Пастис, Френку. Глава первая. Самое неприятное в разводах, заметил Эрнест, ставя на ящик поднос с чаем. Это необходимо из-за нового обзаводиться мебелью. Погляди, не станем же мы искать другую такую. Попусту тратились на нее. Саймон Шоу глядел на грузчика, пакующего вещи. Тот наклонился, выставляя на показ традиционный фирменный знак английского работяги, торчащие между задранной майкой и съехавшими грязными джинсами ягодицы. Эрнест, хмыкнув, направился обратно на кухню, лавируя между грудами дорогих реликвий, предназначенных к отправке в миниатюрный коттедж экс-миссис Шоу в южном Итон-Мьюзе. Прихлебывая чай, смесь китайского лапсанга с Эрл Греем, над которой священно действовал Эрнест, Саймон огляделся вокруг. Лучший, по общему мнению, дом в центре Лондона, большой, богато обставленный, стоящий на краю тихой Кенсингтон-сквер. Каролайн потратила три года и бог знает сколько денег, пока не довела его до совершенства, при котором обычный житейский беспорядок был абсолютно немыслим. искусно исполненные, накатанные росписи по блекших тонов на потолках и стенах, не спадающие на пол антикварные шелковые шторы, привезенные из Франции, камины XVIII века, вышитые вручную диванные подушки, аккуратно расставленные по столикам предметы старины, словом, дом с рекламной картинки. по всему дому восхищённо куда хвали подруги Кэролайн, живущие только на салатах и лишь изредка позволяющие себе бокал сухого белого вина, тощие умные особы. Кэролайны и её команда декораторов просто обожали этот дом. Саймон всегда чувствовал себя здесь нарушающим порядок незваным гостем. Он Укратко курил в своём отделанном деревянными панелями кабинете, потому что жене не нравился запах сигар в гостиной. Да и вообще, дом казался более пригодным не для человеческого обитания, а для съёмок фотоочерков об идеально декорированном городском жилье. К концу их супружества Саймон приходил домой как в ночлежку, проводя дни в офисе, а вечера с клиентами. Кэролайн же, принимая гостей, изящно шутила, что стала рекламной вдовой. Если ему доводилось возвращаться до ухода гостей, Кэролайн представляла его как замученного работой любимого мужа. Но когда они оставались одни, следовали злые упрёки по поводу того, что его не бывает дома, что ему всё надоело, что он думает только о работе и что он просто её не замечает. Другого слова не было. Отсюда всего лишь шаг до другой женщины в офисе, секретарши Саймона, которая всегда, казалось, была там, как бы поздно не звонила Кэролайн. Уша секретарш, так Кэролайн знала всё. Она сама когда-то была одной из них, с плащною сочувствием и короткие юбки, когда Саймон развёлся с первой женой. Тогда не было никаких жалоб на его позднее возвращение. Вообще-то Кэролайн, конечно, знала, что никаких других женщин не было и в помине. Саймон постоянно был на виду. Его жизнью распоряжались другие, даже в ванной командовал Эрнест. Битва за ванную была одной из не многих проигранных Кэролайн, и с тех пор у неё с Эрнестом началась война. В отношениях двух мужчин было что-то не так, что-то нездоровое, заявляла она во время ночных пререканий. Эрнест работал у Саймона почти 10 лет. Сначала в первые дни существования компании шофёром на единственном стареньком Форде. Потом постепенно стал незаменимым распорядителем всей жизни Саймона: и камердинером, и личным помощником, и доверенным лицом, и другом, дотошным, неутомимым, расторопным. Он был дипломированным механиком Rolls-Royce, вдохновенным цветоводом-декоратором и поваром, до которого Кэролайн было далеко. Эрнест осуждал ее расточительность, снобизм и полную беспомощность в ведении домашнего хозяйства. Она же ненавидела его потому, что не в ее силах было уволить его. Саймон все эти годы находился под перекрёстным огнем, но сейчас этому пришёл конец. Что там говорила Каролайн, когда они выходили из адвокатской конторы после оформления развода? Что-то вроде того, будто Эрнест у него на содержании. Прошу прощения, Сквайр. Перед Саймоном стояли двое грузчиков с охапками чехлов. Если не возражаете, мы займёмся кушеткой. Вытон мьюз, как и всё остальное, верно? Забирайте. Наша работа, Сквайр. Наша работа. Какое к чёрту Сквайр? Как угодно, приятель. Саймон уступил кушетку и через двойную дверь вошёл в пустую столовую. За дверью на кухне гремел посудер Нест, насвистывая несколько таκтов из знакомой увертюры Россини. Кэролайн не выносила классической музыки и терпела концерты в Глайнде Бурне из светских соображений, как повод показаться в новом платье. Кухня была самым излюбленным местом Саймона еще и потому, что, как он теперь признавался себе, Кэролайн здесь редко бывала. Они с Эрнестом сами её спланировали, оборудовав на профессиональном уровне огромным гарнитуром корню, тяжеленными чугунными и медными сковородами и кастрюлями, ножами всевозможных форм и размеров, мраморной доской для разделки теста, двумя гигантскими холодильниками из нержавеющей стали, отдельный кладовый для провизии. На столе из тиковых досок посередине кухни Эрнес собрал перенесённые из бара в гостиной бутылки и графины. Увидев Сеймона, Эрнест перестал насвистывать. Звонила Лиса, сообщил он. В 6 заседании исполнительного комитета, а эксперт по финансовым делам, тот самый, что у Гудмана, просил позвонить ему насчёт предварительных планов на последний квартал. Эрнест взглянул в лежащий у телефона блокнот и ещё. Посредники спрашивают, можно ли показать дом завтра, говорят музыканту. Правда, не знаю, что это нынче означает. Возможно, ассистент ударника из рок-группы. Знаю, дорогой, никуда не годится, но что поделаешь? Теперь у них в руках большие деньги. Саймон тяжело опустился на стул. Мыло спина, рубашка неудобно обтягивала живот. Много лишнего веса. Слишком много ланчей и совещаний и мало движения. Он поглядел на Эрнеста, который не скрывал своих 48, но выглядел лет на 10 моложе. Стройная фигура, худощавое без морщин лицо, коротко подстриженные светлые волосы, безупречный сидящий тёмно-синий костюм и ослепительно белая рубашка. Ни тебе брюшка, ни двойного подбородка. Вот что делают годы самодисциплины, подумал Саймон. В агентстве ходили слухи, что в одном из своих экзотических отпусков Эрнест потихоньку сделал косметическую операцию по разглаживанию морщин, но Саймон-то знал, что секрет в чудодейственном креме от косметолога с Харли-Стрит по пятьдесят фунтов за тюбик, относимых на счет оборудования офиса, одна из прибавок к зарплате Эрнеста. Соединись с Лиз, выпросительно поглядел на него Эрнест. Эрнан думаю, что я не выдержу сегодня всю эту бодегу. Поинтересуйся у Лиз, нельзя ли перенести все дела на завтра. Эрнест согласно кивнул. Среди бутылок на столе Саймон отыскал Лафрейк. Бокалы были упакованы. В полухослуше Эрнеста плеснул виски в чайную чашку. Мистер Шоу вынужден отложить заседание. У нас был ужасный день. На наши глаза хрущится дома, и мы не в состоянии исполнять роль босса. Эрнест взглянул на Саймона и закатил глаза, слушая ответ Лиз. Потом оборвал ее: "Знаю, знаю. Займемся человечком Гудмана завтра, когда немного придем в себя. Ответи по дипломатичнее, дорогая. Придумай какую-нибудь маленькую ложь. У тебя получается, если захочешь. Слышал, как ты разговаривала со своим молодым человеком. Эрнест поморщился и отодвинул трубку от уха, слушая ее ответ. И тебе, дорогая, до завтра. Положив трубку. Он нахмурился, увидев стоящую перед Саймоном чашку, открыл картонную коробку, достал хрустальный стакан, протер шелковым платком из нагрудного кармана и налил добрую порцию виски. На, отобрал чашку и поставил ее в раковину. Знаю, что время тяжелое, но опускаться не следует. Немного воды? Что она говорит? А, как всегда, причитает и злится. Эрнест пожал плечами. Оказывается, заседание исполнительного комитета уже дважды откладывалось, и они теряют терпение, особенно мистер Джордан. Но, как мы знаем, требуется не так уж много, чтобы вывести нашего дорогого Джордана из себя. Он прав. Джордан, чей талант в обхождении с нудными клиентами мог сравниться только с его же обострённым самомнением, будет чувствовать себя уязвлённым. Подумав, что утром следует его успокоить, Саймон отхлебнул виски. Его передёрнуло. Вспомнил, что весь день ничего не ел. В какой-то веки выдался свободный вечер. Можно было взять книгу, усесться в углу за столиком в ресторане Канаут, но он не был настроен ужинать в одиночку. Можно пригласить друзей, но тогда пришлось бы весь вечер уходить от разговора о Кэролайн и разводе. Ужин с кем-нибудь из агентства, как всегда, превратился бы в ленивую болтовню о клиентах, планах на будущее и делах в офисе. Он поглядел на стол, прищурившись от отражавшихся в бутылках солнечных лучей. Ему будет не хватать этой кухни. Эрн, что у тебя вечером? Эрнест пятился из-под сопки с горкой тарелок в руках. Поставил их на стол и встал, упершись подбородком в ладони одной руки, другой подпирая локоть изящно и несколько театрально. Значит так, не могу решить: отправиться ли на маскаратовую эмболдон или полакомиться карри в звезде Индии. А как насчет того, чтобы поужинать здесь на кухне? Раньше как-то не пришлось, а на той неделе дом, возможно, продадут? Как ни странно, но я к вашим услугам, ответил улыбаясь Эрнест. Точно, мне это нравится. Что будем есть? Пока не уизли, я достал из погреба бутылочку Петрю семьдесят третьего года. Что-нибудь к нему. Эрнест поглядел на часы. М-м, буду через час. Почему бы тебе не позвонить человеку Гудману? Пусть это дело не висит на тебе. Направляясь в кабинет, который грузчики превратили во временную столовую, Саймон слышал, как хлопнула дверь, и от дома отъехал большой Mercedes. Импозантное помещение оказалось пустым, если не считать телефона на полу, портфеля Саймона в углу, до перевёрнутого ящика со следами многочисленных чаепитий, грязными кружками, старым электрическим чайником, использованными пакетиками чая, почти пустой бутылкой молока и экземпляром San и набитой окурками хрустальной пепельнице, одной из двух, купленных Саймоном в Асприс. В комнате стоял тошнотворный запах прокисшего молока, табачного дыма и пота. Саймон распахнул окно, раскурил сигару и, усевшись на пол, поднял трубку телефона. Братья Гудман, Левин, Рассел и Файн, раздражённо ответила телефонистка, видно, оторвали от дел. Элиза занималась ногтями или читала Космополитен. Мистеру Уолкинсону, пожалуйста, это Саймон Шоу. Извините, мистер Уолкинсон на совещании. Кто вы сказали звонит? Шоу, Саймон Шоу, из группы Шоу. Я уже четыре раза назвал себя. Мистер Уолкинсон просил позвонить, сказал, что по важному вопросу. Хотите, чтобы я сказал по буквам? Саймон услышал предназначенный ему вздох. Сейчас узнаю, сможет ли он побеседовать с вами. Чёрт побери. Сам трубку не берёт, а теперь заставляет слушать баллеро Равеля, пока раздумывает, можно ли его побеспокоить. И так не первый раз. Интересно. Хорошо ли это для делового общения? Равеля вырубили на половине такта, в трубке послышался голос Уилькинсона. Мистер Шоу, С оттенком высокомерия спросил он: "Кто же ещё?" "Добрый день", ответил Саймон. "Вы хотели поговорить? Очень даже, мистер Шоу. У нас тут совещание, и мы как раз рассматриваем ваши планы на четвёртый квартал". По тону его голоса можно было подумать, что он врач, забоченный тяжёлым случаем геморроя. Саймон слышал, как шуршит бумага. Судя по вашим намекам, поправьте, если я ошибаюсь, вы рассчитываете на сорок пять процентов годовых, верно? Понял. Не думаете ли вы, что при нынешнем состоянии ротничного рынка это чрезмерно оптимистично? Простите меня, но Сити нынче испытывает некоторую нервозность в отношении рекламного сектора. Компании не проявляют радости, доходы не соответствуют ожиданиям. Не согласитесь ли, что было бы благоразумнее придерживаться более взвешенных оценок? Ну, поехали, подумал Саймон. Опять всё сначала. Мистер Уилкинсон, рекламный бизнес большую часть прибыли получает в четвёртом квартале. Как ни странно, Рождество каждый год приходится на декабрь. Компании рекламируют, покупатели приобретают, все тратят деньги. Сейчас ещё только конец сентября, а все сметы уже свёрстаны. Эфирное время газетная площадь уже расписана. Э-э, расписаны, расписаны ещё не значит оплачены, мистер Шоу. Это прописная истина. Уверены ли вы, что у ваших клиентов всё в порядке? Не предвидится никаких слияний или поглощений, никаких проблем с движением наличности? Насколько мне известно, никаких. Насколько вам известно? Последовала пауза, таким образом Уилкинсон давал почувствовать свой скептицизм. Он был из тех, кто использовал молчание в качестве ушата холодной воды. Саймон сделал новый заход. Мистер Уилкинсон, если не будет ядерной войны или вспышки бубона и чумы, мы получим намеченные цифры. В противном случае вылетим в трубу вместе со стальной английской промышленностью и, возможно, даже вместе с конторой братья Гудман. Значит, в трубу, мистер Шоу, из бизнеса, мистер Уилкинсон. Понятно. Больше ничего не хотите добавить к этим не слишком полезным пояснениям. Как вам хорошо известно, мистер Уилкинсон, каждый год в течение последних 9 лет заказы и прибыли агентства неизменно росли. Этот год самый лучший. До конца года остаётся больше 90 дней, и нет никаких оснований предполагать какое-либо невыполнение наших планов. Хотите сообщение для печати? Если бы в вашей конторе, как следует, разбирались в рекламном деле, нам не пришлось бы каждый месяц подвергаться этому нелепому перекрёстному допросу. В голосе Олкинсона послышались нотки высокомерия, к которому люди его профессии прибегают, когда не хватает аргументов. Полагаю, что в Сити очень хорошо разбираются в рекламном бизнесе. По большей осмотрительности и по меньшему досужих предположений это не принесет ничего, кроме пользы чепуха. Саймон в сердцах бросил трубку, нечаянно встряхнув сигарный пепел на брюки. Поднялся и поглядел из окна на площадь тускло златистую в лучах заходящего солнца, просвечивающего через желтеющую листву деревьев. Он попытался вспомнить, как выглядит площадь весной и летом, и понял. что никогда не обращал на это внимания. Он давно уже не смотрел в окна. Теперь Саймон видел только людей в офисах, в своём и чужих, нянчился со служащими, умасливал клиентов, терпел Уилкинсонов, финансовых журналистов и заседания исполнительного комитета. Неудивительно, что Кэролайн всех их терпеть не могла. У неё, по крайней мере, была одна радость тратить деньги. С тех пор, как стало очевидно, что этот брак был ошибкой, ему удавалось не загружать голову мыслями о супружестве. Превратившись из секретарши в супруг богача, కరోлайн изменилась, а может быть, за ухоженной нарядной внешностью всегда скрывалась Мегира. Ладно, теперь всё позади. С элементами улажено, и он снова, как метко заметил Эрнест, беспечный холостяк. Саймон вышел из кабинета и докурил сигару в гостиной. Он как-то слышал, что запах хорошей Гаваны в пустом доме может добавить несколько тысяч к его цене. Реклама действующая на подсознание. Он бросил дымящийся окурок в камин и вернулся на кухню. Отыскал бутылку Петрю и бережно поставил на стол, с удовольствием принялся старательно открывать. Очистил от фольги и медленно, аккуратно вытащил длинную пробку. Что за вино? Тысяча фунтов за ящик, если ещё повезёт достать. Вот кем бы стать? Владельцем большого виноградника. Ни тебе представлений к клиентам, ни идиотов из Сити, ни бесконечных совещаний, всего лишь несколько акров галичника и глины, и в конце каждого года напиток богов. Расположив бутылку против света, он стал переливать густое душистое вино в графин, пока в горлышке бутылки не появились первые следы осадка. Даже с расстояния вытянутой руки до него доносился сильный сладковатый аромат. Только поставил графин на стол, как послышался стук закрываемой двери, и тенорок Эрнеста, распевавшего песенку о пикнике плюшевых медвежат. Саймон улыбнулся. Развод явно устраивал Эрнеста. Он заметно повеселел с тех пор, как Кэролайн покинула дом. "Ну и ну", воскликнул Эрнест, ставя сумки с покупками. "Продуктовые секции у Харродс теперь совсем не те. За парк, толстозадые личности в кроссовках и тренировочных костюмах. Английской речи почти не слыхать. Бедняги за прилавками сбили с ног. Спрашивается, куда девались любезность и неторопливость?" Ничего, я успел ухватить кое-что для скромной деревенской трапезы. Сняв пиджак, он облачился в длинный поварской передник и принялся разгружать сумку. Я подумал, что начнём с тёплого салата с паштетом из гусиной печёнки, а потом твоё любимое. Он достал сочную ножку барашка с чесночком в фасолью, а закончим, тут он развернул и показал два свёртка с сыром. Бре с вероном и с главным терпким чедром. Лучше не придумаешь, восхищённо заметил Саймон, доставая из холодильника бутылку шампанского. Ну как нарушишь старую привычку? Эрнест оторвался от чистки чеснока. Пожалуй, один бокал в порядке поощрения, согласился он, откладывая нож. Саймон хлопнул пробкой и наполнил два бокала. Твоё здоровье, Эрн. Спасибо за всё это. Произнёс он, обводя рукой составленный в стене ящики. Счастье тебе, дорогой. Не очень жаль уезжать отсюда, не так ли? Ты никогда не чувствовал себя здесь дома. Думаю, что так. Они выпили. "До да будет позволено мне сказать", заявил Эрнест. "Состояние наших брюк не соответствует нынешнему вечеру, не сочетается с вином". Саймон взглянул на серое пятно из сигарного пепла на штанине и попытался его стереть. "Нет, нет, нет, нет, нет, ты втираешь, а не вытираешь", что сказал бы наш портной. "Ступай наверх и переоденься, пока я занят здесь. Брюки не убирай, займусь ими завтра". Захватив бокал, Саймон поднялся в главные покои, как их неизменно называли декораторы. Здесь ещё сохранился слабый запах духов Керлайн. Он прошел вдоль ряда встроенных шкафов, где она хранила последние несколько дюжин платьев, не поместившихся в гардеробной. Раздвинул дверцы. На полу куча торчащих в разные стороны вешалок рядом с ненужными фирменными пакетами Джозеф, Макс Мара, Сен Ларан, скомкаными глянцевыми сувенирами из доброй половины модных лавок Найтс Бриджа. В углу валялась пара бежевых с черным туфель Шанель, подошвы потертые, самую малость. Почему на их бросила, взяв в руки туфли, Саймон заметил на одном каблуке небольшую царапину. Из-за едва заметной царапины 250 фунтов выброшены на ветер. Он отложил их и стал раздеваться, бросая одежду на кровать с четырьмя столбиками. Для нового дома Кэролайн, а она была слишком велика, и Саймон лениво подумал: кто же будет спать в ней после него? Он всегда ненавидел это проклятое сооружение с его плецегафре и вздымающимися пологами, чувствую себя вторгшимся в выставочный будоар. Да и весь дом вызывал в нем такое же ощущение. Войдя в ванную, он поглядел на свое отражение в большом, во весь рост зеркале. Средних лет голый мужчина с бокалом в руке. Господи, да он выглядит старше своих сорока двух. Усталый взгляд, у рта глубокие морщины, седина в одной из бровей, седые волосы начинают проглядывать и в гладкой чёрной шевелюре. Ещё несколько лет, и он станет похож на грушу. Если не займётся чем-нибудь посерьёзнее, нежели редкая партия в теннис. Он втянул живот и выпятил грудь. Вот так. Продержаться так следующие 10 лет. Меньше есть, меньше пить, намного меньше. Ходить в спортзал, Скокачища. Он выдохнул, допил шампанское и, не глядя больше в зеркало, встал под душ. Постоял 15 минут под хлещущей по затылку и шее водой. Он уже заканчивал вытираться, когда в спальне зазвонил телефон. "Ресторан у нас открыт", доложил Эрнест. "Через полчаса можем начинать". Сеймон надел старые хлопчатобумажные брюки и поношенную шёлковую рубашку, которую Кэролайн неоднократно покушалась выбросить, и босиком спустился в кухню. Вступая по прохладным гладким плиткам пола, он вспомнил о далёких отпускных днях в тёплых краях. Эрнест украсил стол свечами и бутонами белых роз на плоском блюде. Рядом с местом Саймона стояла шкатулка с Портагос, и лежали щипчики для обрезания сигар. Из спрятанных в стене колонок доносился фортепианный концерт Моцарта. Саймон почувствовал себя чистым, отдохнувшим и голодным. Достал из холодильника шампанское. Эрн? спросил он, поднимая бутылку. Когда Саймон стал разливать шампанское, Эрнест обратил внимание на его басы и ноги. Вижу, на сегодня богемное настроение, отметил он. Ну, прямо бродяга, правда? Саймон улыбнулся. Кэролайн хватил бы удар. Эрнесто вытер руки о передник и взял бокал. "В том-то и беда, произнёс он, что тебе всю жизнь приходится иметь дело с чувствительными созданиями, имеющими привычку закатывать истерику. Причисленные к клику святых членов исполнительного комитета, клиенты эти ничтожества в Сити, Этот ужасный старый недрасль возглавляющий, как считается, креативный отдел. Не знаю, почему он думает, что никто не замечает, как он каждые полчаса бегает в туалет и выходит оттуда с мокрым носом. Если хочешь знать моё мнение, скажу, что все не доставляют больше хлопот, чем того стоит. Ему удавалось смаковать шампанское, сохраняя презрительное выражение лица. Но ты, разумеется, меня об этом не спрашивал. Эрнест поставил бокал и принялся яростно взбивать соус к салату, пока оливковое масло и уксус не вспенились. Акунов миску мизенец облизал его. Вкусно. Бизнес есть бизнес, Эрн. Вряд ли могут понравиться все, с кем имеешь дело. Эрнест положил тонкие ломтики паштета на чугунную сковороду. Ну ладно. Не дам им испортить нам ужин. Он полил салат соусом и встряхнул его быстрыми ловкими движениями. Вытер пальцы и заглянул в сковороду. Знаешь, если перегреть, всё пропадёт, паштет растает. Разложил салат на две тарелки и как только края ломтиков паштета запозрились, снял сковородку и выложил мягкие кусочки поверх листьев салата. Саймон взял в рот свежий холодный лист салата с тёплым сочным паштетом. Эрнест тем временем, зажмурив глаза, с наслаждением вдыхал аромат вина. "Нравится?" подмигнул Саймон. "Если верить кулинарным книгам, нам бы следовало пить сотерн". Прежде чем ответить, Эрнест подержал вино во рту. "Райский напиток. Не будем отсылать его назад". Они молча доели салат. Саймон вытер тарелку куском хлеба и откинулся на спинку стула. Давно не получал такого удовольствия. Не спеша отхлебнул вина и, подержав во рту, проглотил. Как кухня на новом месте? Ужасная, ответил Эрнест, разделывая баранью ножку. Тесная и пластмассовая. Агент арендной фирмы очень гордилась ей, говорила, сделано по специальному проекту. Для чего, сказал я, ради ужина перед телевизором на одного? Сеймон снял квартиру на короткий срок на Рутланд Гейт главным образом из-за того, что она рядом с конторой. Он лишь мельком взглянул на неё по пути в аэропорт. Чёрт с ней. Лишь бы было где спать, пока не подберёт что-нибудь подходящее. Это не надолго, Эрн. Поищем квартиру, как только немного освобожусь. Эрнест подал подрумяненную сочную баранину. Ну, этого не скоро дождёмся. Уж я-то тебя знаю. Каждые пять минут то в Нью-Йорк, то в Париж, то в Дюссельдорф. Всё время на бегу. Разница во времени и плохое настроение. А когда в Лондоне, одно скучное заседание за другим. Эрнест допил вино и налил ещё. В свете свечи на его щеках заиграл румянец. Знаешь, им там в конторе наплевать? О чём ты говоришь? Наплевать на тебя? Их волнует только то, что они могут получить от тебя. новые машины премиальные, а это их глупая машина и возня. На днях слышал, как Джордан целых полчаса пускал пары из-за того, что клиент припарковался на его месте в гараже. Можно было подумать, что кто-то пощупал его секретаршу. Если немедленно не примут меры, я должен буду поставить вопрос перед Саймоном. Жалкое зрелище, словно дети. Мне показалось, что ты собирался не дать им испортить наш ужин. Эрнест продолжал, будто не слышал. Еще одна вещь. Отпуска. В конторе триста человек и только один из них не был в отпуске. Он потянулся за графином. Еще бокал, если догадаешься, кто он. Саймон протянул бокал. Я. Ты. Неудивительно, что ты так плохо выглядишь. Саймон вспомнил о своем отражении в зеркале в ванной. Когда последний раз он брал отпуск? Кажется. Почти 2 года назад, когда они с Кэрлайн ещё делали вид, что у них семья, тогда он с радостью вернулся в контору. Эрнест убрал тарелки и поставил на стол сыры. "Должно быть", заговорила Вено, "вздохнул он. "И если хочешь, называй меня старой брюзгой, мне наплевать". Он принялся хлопотать над доской с сырами. По кусочку каждого? Не знаю, наверное. Сейчас полно работы. Оставь место себе, Джордан. Он будет в восторге, сможет ставить машину на твое место. Эрнест поставил перед Саймоном сыр. На. Возьми в рот кусочек брие Саверена, закрой глаза и вспомни Францию. Ты всегда говорил, что тебе там очень нравится. Возьми машину и кати на юг. Откинув голову, он улыбнулся Саймону. Знаешь поговорку о деле и безделей? Знаю, Эрнест. Только от работы не тупеешь, а богатеешь. Он положил в урот кусочек сыра и подумал о юге, теплом, чарующем юге с его ярким дневным светом, ласковым вечерком и бледно-лиловым вечерним небом. И никаких тебе заседаний, никаких совещаний. Соблазнительно должен тебе сказать. В таком случае произнес Эрнест с видом победителя: садись удобнее и наслаждайся жизнью. Соблазны на той существуют. Саймон потянулся за бокалом. Возможно, ты прав. От вина было тепло и приятно во рту. Оно успокаивало и расслабляло. Он хмыкнул и глядя на Эрнеста. О'кей, сдаюсь. Всего несколько дней. Почему бы и нет?